Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил, Прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, трарахнул зинзивер, О, лебедива, о, озари!